Комиссар меж тем сбросил башмаки и вытянулся на кровати. Он лежал на спине, заложив руки за голову, и смотрел в потолок так, словно ждал, что оттуда прозвучит сейчас совет или уж, если не претендовать на столь многое, то что мы привыкли называть бескомпромиссным суждением. Но потолку от того быть может, что он был звукоизолирован, а значит, глух. Нечего было сказать, тем более что проводя столько времени в одиночестве, практически утратил дар слова. Комиссар воскресил в памяти разговор, который состоялся у него с женой доктора и с ним самим. Её лицо, его лицо, собаку с ворчанием поднявшуюся при его появлении и по приказу хозяйки вновь улёгшуюся, вспомнил латунную коптилку от трёх клювиков, точно такая же была в родительском доме. а потом куда-то запропастилась и эти воспоминания перемешивались с тем, что он сейчас услышал от инспектора и агента, и он спрашивал себя, какого дьявола вляпался он во всё это, пересёк границу в лучших традициях какого-нибудь киношпиона, убеждая себя, что идёт спасать отчизну от нависшей над ней смертельной угрозы. И во имя этого, отдавал невнятные приказания своим подчинённым, которые его за это извиняли, пытался воздвигнуть замысловатую пирамиду подозрений, а та ежеминутно рушилась. И вот теперь, удивлённый, смутный и беспричинной тоской, вдруг ни с того, ни с сего разлившийся где-то под ложечкой, пытался понять, какую же маломальски достоверную информацию он тупик должен будет измыслить, чтобы передать альбатросу, который сейчас наверняка уже нетерпеливо осведомляется, отчего это так запаздывает доклад. Что мне ему сказать, спросил себя комиссар, что подозрения насчёт скопы подтвердились, что муж и остальные заговорщики, а министр спросит, кто эти остальные, а я отвечу, что мол старик с чёрной повязкой, которому идеально подойдёт оперативный псевдоним Кит. и девушка в темных очках, которую для симметрии назовем «косаткой», и жена автора письма, обозначенная как «рыба-игла», если вы, альбатрос, согласны принять такие наименования. Комиссар, надо сказать, к этому времени давно уж поднялся с кровати и говорил в красный телефон. «Да, альбатрос, те, кого я только что перечислил, не могут быть отнесены к категории «крупная рыба», а повезло нам, что мы вышли на скопу». А она из себя что представляет? Тупик. Мне показалась женщиной нормальной, достойной, умной. А если всё, что говорят о ней другие, соответствует действительности, я склоняюсь к мысли, что она явление из ряда вон выходящее. До такой степени, что выйдя из ряда вон, смогла зарезать человека ножницами тупик. Согласно свидетельским показаниям, речь шла о гнусном насильнике, существе омерзительном во всех отношениях. Не впадайте в заблуждение, тупик. Для меня ясно, что вся эта шайка успела сговориться и на случай допросов выдвинуть единую версию происшествия. У них ведь было целых 4 года, чтобы выработать план. Мне на основании ваших данных и собственных моих размышлений и прозрений представляется, что эти пятеро образуют хорошо организованную ячейку, возможно даже головку того слитёра, о котором мы говорим уже давно. Ни у меня, ни у моих сотрудников не возникло такого впечатления, сказал комиссар. Придётся обзавестись тупик, и нового выходу у вас нет. Нам будут нужны доказательства, Альбатрос, без доказательств ничего не выйдет. Ищите тупик, проведите тщательный обыски по квартирам. Без судебного решения не можем. Напоминаю вам, что город на осадном положении. Действие всех гражданских прав и свобод приостановлено. А если предположим, всё же не найдём, отказываюсь принимать такое предположение. Для комиссара полиции оно чересчур наивно, а с тех пор, как я зовусь министром внутренних дел, отсутствующие доказательства неизменно находятся. То чего вы просите от меня, Альбатрос, дело нелёгкое и очень неприятное. Да я и не прошу, я требую, приказываю, иначе говоря. Ясно, Альбатрос, понял? Но в любом случае разрешите заметить, что преступление Не на лицо, ибо нет доказательств того, что лицо, которое мы сочли виновным, является таковым на самом деле. Напротив, и свидетельские показания, и допросы ясно говорят о его непричастности. Когда фотографируют задержанного, всегда соблюдают презумпцию невиновности, а потом оказывается, что запечатлён на ней преступник. Позвольте вопрос, Альбатрос. Ну, давайте, вернее, задавайте. Я всегда был дока по части ответов. Что будет, если не отищутся доказательства виновности? То же самое, что и если не отищутся доказательства невиновности. Как это понимать, Альбатрос? Понимать в том смысле, что приговор иной раз предшествует преступлению. В этом случае, и если я правильно понял, куда вы направляетесь, прошу освободить меня от этого задания. Я твёрдо обещаю уважить вашу просьбу, но не сейчас. А когда дело будет закрыто, а закрыто оно может быть лишь благодаря вашим героическим усилиям, вашим и ваших помощников. А теперь слушайте внимательно. Я даю вам 5 дней. Вы поняли? 5 и ни дня больше, на то, чтобы вы доставили мне всю ячейку, связанную по рукам и ногам, из копу эту самую и мужи её, которому бедняге мы не придумали ещё кличку, и трёх остальных рыбок. И я желаю, чтобы они сникли под грузом неопровержимых, неотразимых, сокрушительных доказательств своей вины. Понятно вам, тупик. Сделаю, что смогу, альбатрос. Сделать надо именно то, что я сказал, а чтобы вы не держали на меня зла, я, как человек разумный и понимающий, что вам нужна будет кое-какая помощь, помощь эту вам предоставлю. Пришлёте ещё одного сотрудника, альбатрос? Нет, Тупик, помощь моя будет другого рода, но не менее, а столь же или даже более действенна, как если бы я отправил к вам весь наличный личный состав полиции. Не понимаю вас, Альбатрос. Вы поймёте первым, когда услышите удар гонга. Гонга? Да, Тупик, гонга, зовущего на последний штурм, сказал министр, и вслед за тем дал отбой. Комиссар покинул свою комнату в 7 часов 20 минут. Прочёл записку, оставленную инспектором, и приписал внизу: "Ушёл по спешному делу, ждите меня". Спустился в гараж, сел в машину, завёл мотор, выехал к пандусу, там остановился и подозвал к себе охранника. Тот, ещё не позабыв давнишнего обмена любезностями и резких слов, услышанных от сотрудников компании проведения страховки и перестраховки, приблизился не без опаски и произнес дежурную формулу. «Слушаю вас. Я тут недавно повел себя не сдержанно. Ничего, мы тут ко всему привычные. Я не хотел вас обидеть. Надеюсь, у вас не было для этого оснований, господин. Комиссар. Я комиссар полиции, вот мое удостоверение. Простите, господин комиссар, я и подумать не мог, а те двое — это мои сотрудники, тот, что помоложе, агент, а второй инспектор». Будьте спокойны, господин комиссар. Я впредь не буду вас ни о чём спрашивать. Это ведь было так из лучших побуждений. Мы здесь находились по службе, расследовали одно дело, но теперь оно закрыто, и мы люди как люди, как все прочие. Считайте всё равно как в отпуску. Однако же для вашего, для блага советую, расслабляться не надо. Помните, что полицейский хоть и в отпуску, остаётся полицейским. Это у него, так сказать, в крови. Понимаю, понимаю, господин комиссар. Но если так, простите за откровенность. Может, лучше было бы мне этого не говорить? Сами знаете, меньше знаешь крепче спишь. А чего не знаешь, того как бы и не видишь. Мне надо было кому-то душу излить, а вы оказались рядом. Автомобиль уже пополз вверх к выезду, но комиссару было ещё что сказать. И всё же рот на замке держите, чтобы мне не пришлось раскаиваться в моей откровенности. Комиссар непременно бы раскаился. Если бы оглянулся назад, потому что в этом случае увидел бы, что охранник с таинственным видом что-то говорит в телефон. Может, рассказывает жене, что всю минуту познакомился с комиссаром полиции, а может, в актёру, что узнал наконец, кто эти таинственные трое в тёмных костюмах, поднимающиеся прямо из гаража в офис страховой компании. Всё может быть, всё что угодно, и вернее всего, мы так никогда и не узнаем всей правды об этом телефонном звонке. Отъехав немного, комиссар затормозил, достал из бокового кармана блокнот со своими заметками, долистал его до той страницы, где записаны были имена и адреса тех, кто когда-то был товарищем по несчастью автора письма, сверился с картой и убедился, что ближе всех живет бывшая жена доносчика. Прикинул так же, как доехать до дома старика с черной повязкой и девушки в темных очках. Улыбнулся, вспомнив, как растерялся агент, услышав от него, что это обозначение, как нельзя лучше подходит теперь к супруге старика. "Но ведь она не носит тёмные очки", пролепетал тогда совершенно сбитый с толку бедный агент второго класса. Надо было показать ему карточку, подумал комиссар, где она стоит рядом с другими и в опущенной правой руке держит тёмные очки. Элементарно, Ватсон, однако для этого Надо обладать его комиссарским глазом. Он снова тронулся вперёд. То самое побуждение, которое погнало его из офиса и заставило рассказать охраннику, кто они такие, теперь вело его к дому старика в чёрной повязке и девушки в тёмных очках, а потом повлечёт к дому доктора и его жены, ибо разве не сказал он им, что вернётся на утро и продолжит допрос. Да какой там ещё допрос, подумал он, что я скажу ей? Вы, мадам, главное закоперщица, организаторша и вдохновительница подрывного движения, поставившего под угрозу всю систему демократии, я имею в виду голосование незаполненными бюллетенями, и не делайте вид, будто удивлены, и не теряйте времени на вопросы типа есть ли у меня доказательства. Это вам надлежит доказывать свою непричастность. Доказательства же, будьте совершенно уверены, в нужный момент появятся. Вопрос лишь в том, чтобы Стали они неопровержимы, а поскольку таковых пока нет, сойдут и косвенные улики. Вроде того необъяснимого факта, что вы 4 года назад ухитрились сохранить зрение, когда весь город ослеп и спотыкался на каждом шагу и натыкался на фонарные столбы. А прежде чем вы мне скажете, что одно к другому отношения не имеет, я вам скажу ещё раз, что тот, кто котелок придумал, тот и крышку к нему приладил. По крайней мере, таково пусть и выраженное иными словами мнение моего министра, которое я обязан принять во внимание, хоть и с болью душевной. А если вы мне скажете, что у комиссара полиции душа не болит, а вы ведь именно так считаете, я отвечу, много вы знаете о комиссарах полиции. То есть, может, и много, но об этом конкретном ничего вы не знаете. И да, то есть нет. Я пришел сюда не с благородным намерением установить истину и скажу напрямик, Вы ещё не судимы, но уже приговорены. Но тем не менее, у этого тупика, ибо именно так называет меня министр, душа болит, и он не знает, как эту боль унять. А потому послушайте моего совета: сознайтесь, признайтесь, даже если ни в чём не повинны. Правительство объяснит народу, что он стал жертвой невиданного ещё в истории массового гипноза, и что вы истинный гений этого дела. И народу это, может быть, даже понравится. И жизнь вернётся в свою колею, вы на сколько-то лет сядете, друзья ваши, если мы того захотим, тоже отправятся за решётку, а тем временем внесут поправки в закон о выборах, и никаких тебе не заполненных бюллетеней не будет, ну, или учтиво распределимых по всем партиям, как выражение воли избирателя, с тем, чтобы процентное соотношение не изменилось. Ибо это, мадам, самое главное, и только оно идёт в зачёт. Что же касается тех, кто не явится на выборы и не представит медицинской справки, то их списки, я полагаю, будут печатать в газетах, подобно тому, как в прежние времена преступников прилюдно на площадях выставляли к позорному столбу. Да я вообще с вами говорю по тому лишь, что испытываю к вам симпатию, а чтобы вы знали, как далеко она простирается, добавлю, что величайшим счастьем всей жизни моей не считая, понятно, того, какой испытал бы Если бы 4 года назад выжила в той катастрофе часть моей семьи, чего к прискорбию не произошло. Так вот, величайшим счастьем было бы оказаться в числе слепцов, которых вы опекали, а я в ту пору ещё был не комиссаром, а всего лишь инспектором за урядным слепым инспектором, который потом прозрев стоял бы на фотографии рядом с теми, кого вы спасли от огня, и ваш пёс вчера не зарычал бы при моём появлении. Ме если бы всё это и многое другое произошло бы, я бы мог ручаться честным словом, что министр внутренних дел ошибается, ибо подобный опыт и 4 года дружбы позволяют думать, что ты хорошо знаешь человека. И вот ещё что, под занавес, так сказать, я вошёл в ваш дом не как друг, а теперь не знаю, как выйти из него, в одиночку ли, чтобы доложить министру, что задание провалено. или вместе с вами, чтобы припроводить вас в тюрьму. Последние мысли, впрочем, принадлежали уже не комиссару, теперь больше занятому поисками места для парковки, нежели гаданиями о судьбе подозреваемой и о своей собственной. Он снова сверился с блокнотом и нажал кнопку домофона. Потом ещё раз и ещё, но дверь не открывалась. Протянул уж было руку позвонить ещё раз, но тут из окна первого этажа высунулась украшенная бегуди голова пожилой дамы, облачённый в домашний халат. "Вам кого надо?" спросила она. "Ищу даму из квартиры на втором этаже справа", отвечал комиссар. "Нету её. Я видела, как она выходила, а когда вернётся, не знаете? Понятия не имею. Но если передать что хотите, скажите мне". "Нет, спасибо, не стоит. Я зайду в другой раз". Комиссар и не подумал о соседке в бегуди, а ведь она вполне могла решить, будто разведёнка со второго этажа до того, судя по всему, дошла, что стала принимать у себя мужчин. А тот, например, который нынче утром справлялся, а не ей в отцы годится. Комиссар взглянул на карту, разосланную на соседнем сиденье, включил зажигание и двинулся по второму адресу. На этот раз соседок в окнах не обнаружилось. Входная дверь была открыта, и комиссар смог беспрепятственно подняться на третий этаж – где проживали старик с чёрной повязкой и девушка в тёмных очках. Какая странная парочка. Понятно, что общее несчастье некогда сблизило их, но ведь минуло уже 4 года, и если для молоденькой это всё равно что ничего, то для него в таком возрасте год за двоща считается. А они по-прежнему вместе размышлял комиссар. Он позвонил, подождал, потом приник ухом к двери и прислушался. Ни звука. Снова вдавил кнопку звонка. скорее машинально для порядка не ожидая что ответит спустился по лестнице сел в машину и пробормотал себе под нос я знаю где они был бы в машине телефон позвонил бы министру заранее зная что тот ответит примерно вот что браво тупик молодцом вот так и надо работать возьмите их всех тёпленькими но будьте осторожны запросите подкрепление один против пятерых на всё готовых злодеев Это только в кино бывает, да и потом. Вы не каратист, а человек другой эпохи. Не беспокойтесь, Эльбатрос. Каратэ не владею, но собой превосходно. И знаю, что делаю. Вломитесь со стволом в руке, огорожьте их, ошеломите. Заставьте завыть со страху. Слушаюсь, Эльбатрос. Я уже начинаю готовить наградные документы. Не торопитесь, Эльбатрос. Еще ведь неизвестно, выйду ли я живым из этой переделки. «Да ну, что вы, тупик, сомнений никаких. Я на вас всецело полагаюсь, ибо знал, что делаю, поручая это задание вам. Слушаюсь». Зажглись уличные фонари, по скату небес уже скользнули тени сумерек, совсем скоро начнет темнеть. Комиссар позвонил, и удивляться тут нечему. Полицейские чаще всего звонят в дверь, а вовсе не всегда высаживают ее. На пороге возникла жена доктора. Я ждала вас столько завтра, господин комиссар, сказала она. Сегодня принять вас не могу, у нас гости. Я даже знаю кто, то есть лично с ними не знаком, но знаю, кто они такие. Не думаю, что этого достаточно, чтобы впустить вас. Пожалуйста. Мои друзья не имеют никакого отношения к тому, что привело вас сюда, а вы и сами не знаете что, а меж тем пора бы уж узнать. Входите. Бытует расхожее мнение, что комиссар полиции в силу профессиональных особенностей и в принципе легко принаравливает свою совесть к тому теоретически обоснованному и практически подтверждённому обстоятельству, что чему быть, того не миновать, и что каждому, помимо того, ноша даётся по силам его. Впрочем, если уж говорить начистоту, случается порой, что один из таких государственных служащих не малого ранга Превратностями судьбы и совершенно неожиданно для себя оказывается между молотом и наковальней, то есть меж тем, каким он должен, и тем, каким он не хочет быть. Вот и для нашего комиссара пришел такой день. В квартире жены доктора он пробыл никак не больше получаса, но и этого более чем хватило, чтобы изъяснить ошеломленной аудитории леденящую кровь под оплеку своего задания. сказал, что сделает всё от него зависящее, чтобы отвести от этой квартиры и её обитателей более чем тревожное внимание своих начальников, но совершенно не уверен в успехе, а ещё сказал, что ему дан кратчайший срок 5 суток на завершение расследования, и он заранее знает, что примут у него только вывод о виновности. А ещё потом сказал, обращаясь к жене доктора так: козлом отпущения, уж простите за явную неуместность этого выражения. Хотят сделать вас, ну и весьма вероятно вашего мужа за компанию, так сказать. Остальным же в данный момент непосредственная опасность не грозит, а преступление ваше не в том, что вы убили того бандит. Нет. Тикчайшим образом повинны вы, что не ослепли, когда все ослепли, непостижимое, может быть, проигнорировано. Но не в том случае, если может быть использовано как предлог. Сейчас 3 часа ночи, и комиссар ворочается с боку на бок, не в силах уснуть. Встроит планы на завтра с упорством одержимого, прокручивает их в голове снова и снова, сказать инспектору и агенту, что, как и было предусмотрено, он пойдёт к доктору, продолжать допрос его жены, напомнить подчинённым, что надлежит делать им, а именно следить за остальными членами шайки, но только следить. Да нет, ничего подобного. Сейчас он уже думает о другом, о том, как поведёт допрос, как обходными манёврами и лобовыми ударами добьётся своего, о том, чтобы любопытно будет, кстати, узнать, в чём будет заключаться обещанная министром помощь. В половине четвёртого зазвонил красный телефон. Комиссар одним прыжком соскочил с кровати, Сунул ноги в шлёпанцы, украшенные логотипом проведения, ринулся в тропах едва не споткнувшись к столу, где стоял аппарат. Ещё не усевшись, схватил трубку и сказал в неё: "Слушаю". "Здесь Альбатрос", ответили ему. "Доброй ночи, Альбатрос. На проводе тупик. У меня для вас инструкции, записывайте". "Пишу, Альбатрос. Сегодня в 9:00 утра, утра, а не вечера. Вас на КПП Север-6". «Будет ждать мой человек, армейские предупреждены, проблем не возникнет». «Я правильно понимаю, что он прислан мне на замену, Альбатрос?» «С какой это стати вас заменять, тупик?» «Вы действовали правильно, и, надеюсь, так же будете действовать в дальнейшем, до самого окончания». «Спасибо. И что же надлежит мне делать?» «Как я уже сказал...» На границе в 9:00 утра на КПП Север-6 будет ждать человек. Да-да, это я уже записал. И вы передадите ему групповую фотографию, где в числе прочих запечатлено и подозреваемое лицо, вместе со списком имён и адресов, имеющимся в вашем распоряжении. Комиссар почувствовал, как по хребту пробежал неожиданный холодок. Но снимок мне ещё самому нужен для следственных действий. — решился вымолвить он. — Не думаю, что очень уж нужен. Тупик. Скорее, даже совсем не нужен. Раз уж вы сами или с помощью подчиненных установили личности всех членов шайки. — Вы хотели, наверное, сказать группы. Шайка — это и есть группа. — Да, но не всякая группа шайка. Не знал за вами такой тяги к точности определения и вижу, вы в досталь порылись в словарях, тупик. Прошу извините, Альбатрос, я, наверное, еще не совсем ясно соображаю. Спали? Нет, размышлял о том, что предстоит сделать сегодня. Теперь вот знаете что? А человек, который будет ждать вас в указанном месте, носит синий галстук в белую крапинку. Не думаю, что на армейском пограничном блокпосте будет много таких. Я знаю этого человека?» Нет, не знаете, он не из нашего ведомства. А, он ответит на ваш пароль. О, нет, времени никогда не хватает. А что я должен буду сказать? Время ещё есть. Слушаюсь, アルбатрос. Будет исполнено. В 9:00 утра я ожидаю на границе. Ну а теперь ложитесь в постель и досыпайте. И я сделаю то же самое, а то ведь до сих пор работал. Позвольте спросить, アルбатрос. «Давайте, только коротенько. Этот снимок имеет отношение к обещанной вами помощи?» «Поздравляю, Тупик, вы на редкость проницательны. Ничего-то от вашего зоркого взгляда не укроется. Значит, имеет. Да, и при том самое непосредственное. Но только не ждите, что я скажу вам, какое именно. Пусть это станет сюрпризом. А руководство операции по-прежнему за мной – Ну а за кем же? Значит, вы Альбатрос, мне всё же не доверяете. Начертите на полу прямоугольник, встаньте в него в пространстве, ограниченном его сторонами. Я вам доверяю всецело, а за пределами его не доверяю никому, кроме самого себя. А ваше расследование и есть такой прямоугольник, довольствуйтесь тем и другим. Понял, Альбатрос. Тогда покойной ночи, Тупик. Доброй ночи, Альбатрос.